Гром непрерывно гремел над головами. Лес внезапно расступился, и путники увидели прямо перед собой большое озеро, окружённое обширными болотами. Под ветви гигантского баньяна, где остановились Ун и Зур, полз леопард. Сверху слышались жалобные крики тангателов. Примечание: тангателы ископаемые и современные обезьяны и семейства мартышковых. Ливень усилился, казалось, с неба прорвав невидимую плотину, низвергается целый океан. Ветер налетал яростными шквалами, за 1 час вода в озере поднялась и наполнила до краёв прибрежные болота. Скоро одно из них вышло из берегов и стало заливать опушку. Он и Зур бросились обратно в глубь леса, но вода прибывала со всех сторон. Грозный рёв колокочущих потоков сливался с грохотом урагана и громовыми раскатами. Молодые воины бежали наугад, не разбирая дороги, по направлению к востоку, преследуемые по пятам наводнением. Едва им удавалось увернуться от одной волны, как дорогу внезапно преграждала другая. Он нчался словно молодой конь. Зур следовал за ним, пригнувшись к земле. Наконец, расстояние между беглецами и поднимавшейся водой стало увеличиваться, но молодые воины продолжали бежать на восток, в надежде добраться до берегов большой реки. Они пересекали прогалины, продирались сквозь заросли бамбуков и пальм. Вышедшие из берегов болота вынудили их свернуть к северу. Гроза утихла. Ветер уже не завывал так неистово, дождь прекратился. Он и Зор выбежали на поляну, через которую катился бурный поток, образовавшийся после ливня, и остановились у самой воды, пытаясь определить её глубину. Внезапно сверкнула молния и словно скосила группу эбеновых деревьев на противоположном берегу. Чье-то гибкое длинное тело метнулось в сторону от рухнувших на землю лесных великанов. Ун и Зур сразу узнали тигра. Несколько минут хищник, обезумев от ужаса, метался по берегу, затем остановился и увидел людей. Инстинкт подсказывал Уну, что перед ними тот самый тигр, который рыскал прошлой ночью вокруг их убежища. Рыжий уверился в этом, как только увидел на груди зверя рыжеватое пятно опалённой шерсти. Тигр тоже узнал своих таинственных двуногих противников, вспомнил огонь, опаливший ему грудь прошлой ночью и едва не погубивший его. По странной случайности хищник встретился снова с этими загадочными существами в ту самую минуту, когда другой, более страшный огонь У ничто жил на его глазах купу эбеновых деревьев. Это заставило хищника остановиться в нерешительности. Несколько мгновений все трое стояли неподвижно. Расстояние, отделявшее людей от тигра, было слишком коротким, приходилось принимать бой. Он уже сорвал с плеча копье. Осторожный Зур, понимая, что на этот раз за отступлением неизбежно последует погоня, тоже приготовился к битве. Он первым метнул в тигра своё оружие. Дротик про свистел над бурлящими водами потока и вонзился в правое веко хищника. С яростным воплем зверь рванулся вперёд, но кровь, заливавшая ему глаз, помешала смертоносной точности прыжка. Длинное, гибкое тело хищника, не достигнув берега, упало в клокочущую воду. Перевернувшись несколько раз, тигр добрался до берега и зацепился за него передними лапами. Он ринулся вперёд, но его копьё вместо того, чтобы вонзиться в плечо хищника, ударилось о его широкую грудь. Тигр выскочил на берег и бросился в атаку. Он заметно хромал, движения его были замедленными. Второй дротик, брошенный Ун-ом, впился в левый бок зверя, в то время как Ун наносил удар в затылок. Затем высоко подняв палицы, молодые воины приготовились к решающей схватке. Тяжёлый дубовый комель с размаху опустился на широкий лоб хищника.